Глава 67. 16 мая. Четверг. Уже стемнело, когда Мэг, слегка пошатываясь, вернулась с пляжа домой. Целая бутылка плюс три четверти второй, что они распили, придали ей оптимизма. Как заметила Элли, должен же быть какой-то выход из этого положения. На прощание, когда они обнялись на берегу моря, она сказала... «Быть храбрым — значит, понимать, чего не стоит бояться». Кто-то на их улице жарил мясо, и от запаха у нее еще больше разыгрался аппетит. Проходя мимо дома, позади которого поднимался дымок, Мэгги услышала музыку и смех, и почувствовала укол зависти и грусть. Ник любил готовить с Уиллом на гриле. Это было их мужское занятие. Бургеры, обычные и веганские, стейки, бараньи ребрышки, куриные крылышки, кукурузу в початках — Печеный картофель, королевские креветки, а иногда, когда ему хотелось шикануть, омары. Она теперь редко ела мясо. Но чего бы только не отдала сейчас за большой бургер с поджаристой котлетой, обильно смазанной горчицей и кетчупом, с жареным луком и корнишоном. И все это в мягкой булке. Слова Элли звучали в голове, пока она возилась с ключом. Уронила и наклонилась, чтобы поднять. Но когда вошла в дом, внимание опять переключилось на еду. Она умирала с голоду и пыталась придумать, чтобы ей такого сварганить на ужин. В морозилке лежал запас готовых замороженных блюд для микроволновки, а также пара вегетарианских пирогов, на которые она неожиданно для себя раскошелилась, посетив недавно чрезмерно дорогой магазин «Уэтроуз». Спеша попасть в дом, Мэг споткнулась о ступеньку крыльца и чуть не растянулась плашмя прямо в перехожей. Она вошла, закрыла за собой дверь и, заперев ее на цепочку, поспешила в кухню. Дафна сидела высоко на холодильнике. «Что ты там делаешь, дуреха?» — спросила Мэг. Кошка часто сидела там или на антикварном уэльском комоде, наслаждаясь великолепным видом. Мэг взглянула на телефоны, проверяя, нет ли СМС, электронных писем или сообщений от Лоры в WhatsApp. Затем открыла морозилку и порылась внутри. К своей радости она обнаружила упаковку вегетарианских бургеров без быка из Исландии. «Идеально!» Она сама устроит себе барбекю, пусть и не настоящее Бургеры, картофель, запеченный в микроволновке, и фасоль. Она достала упаковку и начала читать инструкцию, когда зазвонил телефон. «Алло», — ответила она и через мгновение к своему ужасу услышала знакомый мужской голос. «Что ж, Мэг, ты прекрасно провела время на пляже со своей подругой Эллисон, но ты поступила очень неосмотрительно». «Ослушалась меня, прямо скажем, открыв ей так много», — упрекнул он. «Неужели забыла, о чем я тебя предупреждал? О том, что случится с любым, кому разболтаешь». «Откуда, черт возьми, он узнал, где я была этим вечером?» «Я ничего ей не сказала, а... ну, ты понимаешь». «Серьезно, Мэг? Думаешь, я вчера родился?» «Давай протрезвись, я знаю, о чем вы говорили». — Мы просто болтали, я ничего ей не сказала о том самом деле. — Да? А давай я тебе зачитаю. Вот что посоветовала твоя подруга. — Давай позвоним или напишем судье, анонимно, скажем, что двух присяжных подкупили, чтобы они убедили остальных вынести вердикт невиновен. Уж такое он не пропустит. Мэг почувствовала, как у нее похолодело в животе. — Нет, невозможно, чушь собачья. «Ты же понимаешь, что это не так, правда, Мэг? Твой веганский бургер, может, и чушь собачья, но не то, что сказала элисон По спине от страха у нее пробежал холодок. Она подняла глаза, огляделась вокруг. Он наблюдал за ней в ее собственном доме. «Быть храбрым значит понимать, чего не стоит бояться». «Да пошел ты!» — рявкнула Мэг и повесила трубку. Ее трясло от ужаса, она в панике озиралась по сторонам. «Где, черт возьми, спрятана камера? В одном из потолочных светильников? В вентиляции?» Телефон зазвонил снова. Она подождала. Раз, другой, третий. Затем ответила. «Очень не советую вешать трубку, Мэг, а то ведь всякое может случиться. Давай-ка расскажу, с чего началась ваша беседа, на пляже с Эллисон или, скорее, с Элли?» «Так, Мэгс, в чем дело, что происходит?» «А ты ей?» «Прозвучит странно, но я боюсь тебе говорить. Я же прав?» «Как?» — лихорадочно соображала Мэг. «Откуда он узнал?» «Любопытно, не так ли, Мэг?» «Соблюдала осторожность, пошла на мелководье. Очень умно. Интересно, как ты додумалась?» «И поступила абсолютно правильно». «Ведь плеск воды маскирует разговор. Но кое-что ты упустила». «Да неужели?» Алкоголь придал ей смелости, и она разозлилась, хоть и понимала, что ведет себя опрометчиво. «Новые технологии во многом полезны, но порой старомодные методы наблюдения работают лучше. Ты осмотрела всех на пляже? Проверила, не было ли биноклей и микрофонов направленного действия?» Она ничего не ответила. «Вот послушай меня. Ты живешь в историческом городе, в Брайтон-энд-Хове. Красивые здания, но во многих из них на первом этаже расположены магазины, и это сбивает нас с толку. Мы забываем смотреть наверх, на прекрасную архитектуру. Ты когда-нибудь была в Чичестере, Мэг?» «В Чичестере? Причем тут Чичестер?» «Это симпатичный город с кафедральным собором, Мэг». В Чичестере находится одна из самых красивых центральных улиц в Англии, но только если смотреть наверх. На уровне глаз там будут те же магазины, что и на любой другой главной улице страны. Но, поглядев выше, замечаешь прекрасную архитектуру. То же самое в Брайтон-Энд-Хове. Если бы ты только посмотрела на окна жилого здания на Королевской Эспланаде, на первом этаже которого расположен марокканский ресторан то, возможно, разглядела бы отблеск стекла. Телескоп, Мэг, в который совершенно глухой джентльмен наблюдал за вами с Элли. Этот джентльмен умеет читать по губам и уловил большую часть и суть вашего разговора. Мне очень жаль, что я принес плохие новости, Мэг. Ах ты подонок! Ну-ну, не ругайся! В его голосе звучала неподдельная обида. «Я делаю все, что в моих силах, чтобы защитить Лору, и ты не облегчаешь мне задачу. Ты же понимаешь, что мне придется обо всем доложить боссу». Стальные нотки в его голосе пронзили ее душу как нож. «Прости», — покорно произнесла она. «Я...» «Да, я не должна была делать то, что сделала». «Нет, не должна была. Я уже предупреждал тебя о последствиях. Было дело?» «Да». Смиренно согласилась она. «Пообещаешь, что больше не будешь?» «Больше не буду». «А вдруг с твоей подружкой Элли приключится несчастный случай со смертельным исходом?» «Пожалуйста, не трогай ее. Пожалуйста, это не имеет к ней никакого отношения. Она просто хорошая подруга, которая беспокоится обо мне. Я больше не скажу ей ни слова. С этой минуты я буду делать все, что захочешь, честно?» «Да». В его голосе снова прозвучала угроза. «Да, так и будет, Мэг. Теперь ты вовлекла во все это еще одного человека. Молодец. Подвергла Риску еще одну жизнь. Хорошо бы тебе опять поговорить с ней и предупредить, чтобы она никому не сказала ни слова. Будет тебе уроком. Ты ничего не сделаешь втайне от нас. Мы все увидим и услышим. Больше не оставляй телефон дома». «Куда бы ты ни шла, какой бы умной себя не считала, сколько бы вина не выпила для храбрости, ты лишь подвергнешь Лору вполне реальной угрозе. Мне напомнить, что она не будет в безопасности, ни секунды не будет, пока не закончится это судебное разбирательство, и ты не добьешься нужного приговора. Ты же добьешься?» «Я... я... делаю все, что в моих силах», — запинаясь, выдавила она. «О нет, Мэг. Мы оба знаем, как непросто проходит этот процесс для обвиняемого. Придется приложить больше усилий. Намного больше. За второе место тут призов не дают, если, конечно, ты не считаешь призом гроб с лорой, который доставят тебе самолетом».